К Ширанском рынке всего-навсего день пролетел, как неизвестная женщина, друг темного, пыталась убить их в при подданном королевы Но даже это, казалось, случилось год или целую вечность тому назад. Что бы ни происходило, кореброд выглядел, по крайней мере, внешне, вполне обыденно. Опрятные, увитые плющом кирпичные домики и узкие переулки, не считая самого Кемлинского тракта, тихая с виду спокойная деревенька.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 Мэтт держался за плечом друга, замирая на месте, когда хруст гравий извещал о приближении человека и ловко скользя из тени в тень, когда неясная фигура проходила мимо. Река кари оказалась здесь едва ли не в 30 шагов шириной и неторопливо катила черные воды, но вместо брода давным-давно был построен через нее мост.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 Ран поворочился в проделанный им норе, пока не устроился поудобнее. Сена все норовила уколоть его сквозь одежду, но он давно смирился с таким неудобством. Ран попробовал сосчитать все скирды, в которых спал после Беломостя. В сказаниях героям никогда не приходилось ночевать в стогах или под кустами живых изгородей. Но не так-то легко, раз уж на то пошло оказаться на месте героя даже ненадолго. Вздохнув, Ранд поднял воротник, надеясь, что соломинки не попадут ему под рубашку. — Ранд, — тихо произнес Мэтт, — Ранд, как по-твоему, нам это удастся? — Добраться до Тарвалона? — Ну, впереди долгая дорога, но до Кеймлина. — Как по-твоему, нам удастся добраться хотя бы до Кеймлина? Ранд приподнял голову, но в норе было темно. О том, где Мэтт, он догадался единственно по голосу. Мастер Кинч сказал два дня, послезавтра, на следующий день мы туда доберемся. Если только дальше по дороге, нас не поджидает сотня другая друзей темного или парочка исчезающих. Поцарилось молчание потом Мэтт произнес. Думаю, уцелели только мы одни, Ранд. В голосе его слышался страх. Что бы ни происходило, теперь нас только двое, только мы. Ранд покачал головой. Он знал, что Мэтту в темноте ничего не видно, но больше убеждал себя, чем Мэтта. «Давай спать, мэт устало сказал рант «Но сам долго еще лежал без сна. Только мы!» хм. Разбудили его петушиные крики, и Ранд выбрался под обманчивый рассвет, стряхивая сено с одежды Несмотря на всю предосторожность, некоторые соломинки забрались за шиворот и теперь...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 Из кирды, энергично почувствуясь, вывалился мэт Он лишь ненадолго прервал свои занятия, чтобы обмотать шарф вокруг головы, и этим утром он затенил себе глаза немного меньше. «По-твоему, мы можем сегодня раздобыть что-нибудь, поесть?» Желудок у Ранда, заурчал. «Подумаем над этим в пути», — сказал Ранда. Поспешно приведя в порядок одежду, он выводил из на свои узлы. Когда друзья добрались до изгороди, мэт тоже заметил людей.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 Мэтт задавал этот вопрос еще не раз, и ответ, отличный от первого, он получал лишь от жителей окрестных фирм, если те вообще удостаивали его ответа. Порой попросту сплевывали и с раздражением отворачивались. Отворачивались, ну и сторожка поглядывали искоса. Да и на всех путников они смотрели точно так же, уголком глаз. На их лицах явно читалось «Не уследишь, так чужаки того и глядит, что-нибудь стащат».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 Один раз Рант недооценил длину кнута, и тот чуть коснулся кончиком его лица. Проведя рукой посадни над бровью, юноша тяжело сглотнул, еле сдержав тошноту. Так близко к глазу за кнут. возница самодовольно скалил зубы. Другой рукой Рант обхватил Мэта, не дав ему наложить стрелу на тетиву.